Комната, куда привели Гната, оказалась просторной, с широким письменным столом, за которым устроился, положив на край свою фуражку с черепом на колыше, разговаривавший с ним на дороге немец в черном. Второй немец уселся на стуль у стены, пристально рассматривая Гната немного выпученными, зеленоватыми, как бутылочное стекло, глазами. Сделав солдатам знак подвести пленника ближе к столу, Офицер в черном мундире жестко сказал. «У меня мало времени. Умеете читать карту?» Он небрежно бросил на стол сложный гармошкой лист коричнево-серой бумаги. «Нет!» Цибух неловко вытер рот рукавом, подняв к лицу скованные наручниками запястья. «Имя? Фамилия? Воинское звание?» Неожиданно вступил в разговор второй немец. Говорил он на русском чисто, почти без акцента, но как-то монотонно, невыразительно. «Цыбух! Гнат Цыбух! Только я не военный, господа офицеры! Хозяйствовал я в деревне! Да вот без попутал!» Он сморщился, селись выдавить из себя слезу, но не получалось. Было страшно, мелко дрожали колени, но проклятые слезы никак не хотели выдавливаться из глаз. «Не пытайтесь нас разжалобить», – усмехнулся, сидевши за столом. «Укажите, где находится сейчас разведгруппа, и мы вас отпустим». «Даю слово». «Я готов поверить, что вы оказались вместе с врагами Германии случайно. Однако хочу получить правдивые ответы на свои вопросы. Понимаете? Правдивые, а не правдоподобные». Особой разницы Гнат не видел, но на всякий случай согласно кивнул, заискивающий, глядя в глаза офицера. «Мы уже знаем, что вы сидели при большевистском режиме в тюрьме и бежали оттуда во время начала военных действий», – добавил второй. «Вас опознали. Говорите правду. Тогда все будет хорошо». В голове у Гната все смешалось. Мысли стали как нитки, беспорядочно спутанные в моток нерадивой бабой. Тянешь к себе одну, а она цепляется за другую, запутывая его еще больше, стягивая в тугой узел. Ну, как затянут узелок петли на шее. Выдать им оставшихся в лесу. А почему ушел промолчать? Обещают отпустить. «Хорошо бы! Тогда о вагоне и словом обмолвиться нельзя, чтобы не проститься навеки с мечтой о большом богатстве, которое почти само шло в руки». «Я по карте не могу!» Глядя, как сидевший за столом разворачивает серые листы, хрипло сказал Гнат. «А вот знаю, что у деревни жалы мы были». «Жалы?» – переспросил офицер. И тут же начал искать название деревни. Найдя, ткнул в карту пальцем. «Здесь, не так далеко от места нападения на патруль. Слышь, Рашки?» Он обратился на немецком ко второму эсэсовцу. «Это примерно в одном переходе от места нападения на мотоциклистов и похоронную команду». Рашки встал, подошел к столу, наклонился над картой, Сматриваясь в ее серо-коричневые линии. «Вы полагаете, штурбанфюрер?» «Да-да, довольно потер руки Шель. Этот медведь именно из этой банды лесных призраков. Я это чувствую!» Цыбух стоял не жив, не мертв, слушая, как переговариваются на своем лающем языке немцы. «Вдруг они обсуждают, как лучше его казнить? Вдруг не верят?» Матерь Богородица, что же им такое сказать, чтобы поверили? отпустили с миром, отстали от него, наконец. «Энта!» – облезнув пересохшие губы, произнес гнат, севшим от волнения голосом. «Они какого-то капитана шукают, пограничника». «Вот как?» – удивленно поднял голову Гельмут. «Именно пограничника? Вы не ошиблись?» ни мотнул головой Цыбух. «Собирались в уречи за ним пойти. Он там раненый у бабки Марфы лежит». «Когда?» — подскочив, схватил Гната за грудь Рашки. «Когда они должны там быть? Ну, говори!» «Да сейчас, не бойся, туда и пришли!» — начал тот, но внезапная дикая боль пронзила ему голень, заставив умолкнуть. Ударивший его сапогом Рашки смотрел, как сгибается пленник, а потом резко отдвинул его коленом в лицо. Цыбух упал. Он Ферор, позвал Гельмут, – «у речи почти рядом. Возьмите солдат и поезжайте, скорее, прать Если они нас опередили, то деревню не жечь, оставить засаду». Рашки выскочил из комнаты, хлопнув дверью. Шель подошел к лежавшему на полу цыбуху и остановился над ним, прикуривая сигарету. «Извинить, он устал. Война!» Штурбанфюрер присел на курточке и заглянул пленнику в глаза. «А ты пока останешься у меня заложником. Если мы опоздали в Уречи, тебя расстреляют!» «За что?» с трудом ворочая языком в разбитом полном крови рту, простонал Гнат. «За то, что мы опоздали», – выпрямился Гельмут. «И потом, я уверен, что ты сказал далеко не все. Подумай, считай полученное задатком. Убрать!» Солдаты подхватили Гната под руки, поволокли к выходу, потом вниз по лестнице к подвалу. Гулка хлопнула тяжелая дверь, прогремел засов. «Опять кутузка! Опять неволя!» С трудом поднявшись на ноги, цыбух прошаркал к едва видимым в сумраке грубо сколоченным нарам. Сел. Рядом закопошился какой-то темный комок и раздался тихий смешок. Гнат не поверил глазам, снова увидев щура и лысого. «Встретились!» издевательски ухмыльнулся Сащур. «Теперь не большевики, не побалуешь! За что харю разбили?» «Шут их знает!» Разминая запястья, болевшие после наручников ответил Гнат. Приглядевшись, заметил, что у обоих на лицах следы недавних побоев. Это его немного успокоило, но судьба приготовила ему новый удар. идея то мы!» Приподнявшись, Гнат выглянул в низкое зарешеченное оконце. «Не видать!» «Станция вязники!» – сплюнул лысый. Гнат обессиленно опустился на нары.